Прошло две недели. Жасмин, зевнув, окинула мужа, пьющего кофе, пристальным взглядом и уточнила. — Позволь поинтересоваться, когда ты вернёшься в супружескую постель? Долго ещё собираешься спать на диване в гостиной? Это уже не смешно. — А тебя что-то не устраивает? Аслан поднял вопросительный взгляд на жену. — Вообще-то да, — послышалось в ответ. — Это твои проблемы. Мужчина сделал последний глоток и поставил пустую чашку на стол. Лично у меня все хорошо. Знаешь, мы с тобой женаты меньше года, а ты уже предпочитаешь разные спальни. Это ненормально. Жасмин горько вздохнула и уточнила. Я в чем-то провинилась? Нет. Мужчина нахмурился. Продолжать этот разговор он не хотел, потому что опасался сорваться и наговорить лишнего. Собственная жена действительно абсолютно перестала мужчину интересовать. Он прекрасно понимал, что это неправильно, но ничего с собой поделать не мог. Его все чаще посещала мысль переехать в отель, пока не готов их особняк, в котором полно спален, и они с женой могли там, в принципе, не встречаться» и лишь грандиозный скандал, который Жасмин обязательно закатит, удерживал его от этого шага. «Тогда, может, ты объяснишь, что происходит?» «Извини, но сейчас мне не до душевных разговоров. Сегодня выписывают отца. Я обещал заехать за Викторией и братом и отвезти их в клинику. Папе будет приятно. Ты в последнее время постоянно проводишь с этой Викой», В голосе Жасмин появились укоризненные нотки. — Будто она тебе жена, а не я. — Виктория теперь член нашей семьи, мать моего маленького брата, и сейчас ей нужна поддержка, пока отец в больнице. — Неужели непонятно? — раздраженно ответил Аслан. — Брат? — усмехнулась молодая женщина. — Это вертихвостка сначала крутила Назар Романовича, а теперь и ты попался на ее крючок, как последний дурачок. Ты бы сначала думала, а потом говорила, прорычал Бероев в ответ. Несешь всякую ерунду, как последняя сплетница. Это ты просто ослеп, закричала Жасмин, не видишь дальше своего носа. Купился на невинный её взгляд, простенький вид и показную скромность. А на самом деле это Вика коварная тварь, которая повесила чужого ребенка на шею Назара Романовича. Дура! — заорал мужчина. — Что за ерунду ты несёшь? Сходство отца и Ромки замечают все. — Я же говорю, смышлённая девица сначала непонятно, с кем гульнула, а потом нашла подходящего кандидата на роль отца своего незаконно рождённого ребёнка. Аслан зло прищурился, его лицо исказило гримаса ненависти. Ему хотелось вцепиться в жену, силой закрыть ей поганый рот, и заставить замолчать. Вика не такая, она не могла. Мужчина был в этом уверен на сто процентов. «Ты сейчас такая жалкая!» — выплюнул он. «Нет ничего хуже, чем пытаться кого-то очернить, придумывать ложь! Ты меня разочаровала!» Аслан накинул пиджак и направился к выходу. «Я ничего не придумывала!» — твердо сказала Жасмин и достала из комода желтую папку. «На вот, почитай на досуге!» Если не веришь моим словам, может, поверишь своим глазам? Что это? Отчет частного детектива. Что? Мужчина недоуменно уставился на жену. Ты поверил в искреннюю любовь? Это непонятно, откуда взявшиеся девушке. Но я не такая наивная, как ты, и решила все-таки узнать о ее прошлом. Отчет стал для меня большим откровением. Аслан молча забрал папку и вылетел из квартиры. Сложно было поверить, что Виктория могла обмануть отца. «Нет, она не такая. Не может быть!» – билась мысль в голове. Спустившись на подземную парковку, он сел в машину и открыл папку. Медленно листая страницу за страницей, Мироя все больше бледнел. В жизни Вики действительно не было мужчины. По крайней мере, о каких-то личных отношениях ни соседи, ни коллеги по работе не знали. А потом выяснилось, что девушка беременна. Об отце ребенка никто ничего сказать не мог. Потом было дорожное происшествие, дорогая столичная клиника, рождение малыша, свадьба. Аслан зажмурился. Все напоминало какой-то абсурдный спектакль. Он слишком хорошо знал своего отца. Он никогда бы не позволил любовнице работать на тяжелой двенадцатичасовой работе. Получается, Вика не сказала ему о беременности? Но почему, если она охотница за деньгами, как пыталась выставить ее Жасмин? Бред. А если Вика познакомилась с ним, будучи уже беременной, и решила его обмануть? Опять же, узнав о ребенке, папа сразу бы увез любимую женщину в столицу. А Виктория, если судить по подчеты детектива, работала почти до самого декретного отпуска. Папа знал, что ребенок не его сомнений нет, и тем не менее женился на девушке и признал малыша. От этой мысли Аслан встрепенулся. На душе стало легко от мысли, что Вика не обманщица. А потом мужчина еще раз перечитал отчет частного детектива и задался очевидным вопросом. «Кто же тогда на самом деле отец мальчика?» Догадка внезапно озарила его разум. Он вспомнил их встречу с Викой в клубе, посчитал срок и сравнил с датой рождения ребенка. Не может быть! Этого просто не может быть! Я отец? Ромка, мой ребенок? Невероятно! А отец знает? Наверное, нет. Ведь и Вика не знала, что я его сын. Получается, папа воспитывает внука? Это просто кошмар. Аслан закрыл глаза, совершенно не понимая, что теперь делать, ведь Виктория правду вряд ли скажет. И тут мужчина вспомнил о пустышке, которую так и носил во внутреннем кармане пиджака. Вытащив соску, он некоторое время пристально смотрел на нее, а потом завел мотор и рванул в независимую частную лабораторию.